Рулет из лаваша с сыром и огурцом. 4 тонких лаваша, 300 граммов любого твердого сыра, один соленый огурец, по одному пучку зелени укропа, петрушки, кинзы, 20 граммов майонеза. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке. Огурец нарезать кубиками. Зелень перемешать с огурцом.